Миссис Дженкинс показала на ее часики. «Да-да, сейчас закончим», сказала мадам россини вихрем кружась вокруг меня и измеряя даже мои лодыжки. «И вечно они торопятся, эти мужчины, а мода и красота не терпят торопливости». Наконец она дружески шлепнула меня. «Пока, лебединая шейка». У нее самой шеи не было вообще, как бросилась мне в глаза. Ее голова, казалось, сидит прямо на плечах, но она была действительно доброй. «Пока, мадам россини Оказавшись снаружи, миссис Дженкинс почти побежала, и мне было довольно-таки трудно поспевать за ней, хотя на ней были туфли на высоких каблуках, а на мне мои удобные несколько неуклюжие школьные башмаки. Мы уже почти закончили. Перед нами простирался еще один длинный коридор. Это была просто загадка, как можно было в этих коридорах ориентироваться. «Вы живете здесь?» «Нет, я живу в Айсингтоне», сказала миссис Дженкинс. «Пять у меня конец рабочего дня, тогда я поеду к моему мужу домой». «А что говорит ваш муж, что вы работаете на тайную ложу, в подвалах которых стоит машина времени?» Миссис Дженкин засмеялась. «О, об этом он даже не знает. Я в своем рабочем договоре подписалась на хранение молчания. Я не имею права ни моему мужу, ни кому другому выдавать то, что здесь происходит». «А иначе?» Возможно, чтобы в гниют уже немало костей болтливых секретаж. «А иначе я потеряю это место», — сказала миссис Дженкинс. И это звучало так, как будто представление об этом она действительно считала достойным сожаления. «Да и все равно мне никто не поверит», — весело добавила она. «А меньше всех мой муж. У бедняги нет ни капли фантазии. Он думает, что я корплю в самой обычной юридической конторе с более чем скучными документами». «О нет, документы!» Она остановилась. А теперь я их оставила. Доктор Уайт убьет меня. Она недоверчиво посмотрела на меня. «Э, ты доберешься последние метры сама, без меня. За углом налево, а затем вторая дверь справа. Налево за углом, вторая дверь справа. Без проблем. Ты сокровище. Миссис Дженкинс уже убегала. Это была загадка, как она могла такое вытворять на таких высоких каблуках.